ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ Пораженный видом Беатричи, Данте молчит. Но по лицу его Беатричи догадывается о двух беспокоящих его вопросах — о пребывании блаженных в раю и о том, может ли уменьшиться чья-либо заслуга в том случае, если ему пришлось уступить насилию. На первый вопрос Беатричи дает подробное разъяснение критикуя учение Платона, а на второй отвечает соображением о том, что если душа бездействует в момент совершения над ней насилия, то она все-таки несколько виновна, так как нельзя совершенно покорить волю человека. Выслушав Беатрича, Данте говорит, что не в силах отблагодарить ее за разъяснение, но вместе с тем предлагает ей еще третий вопрос — Возможно ли, изменив обету, искупить этот проступок благими делами? Когда бы избирать одно из них свободный, Два вкусных кушанья увидел вдруг голодный, Не прикоснувшись к ним, он умер бы скорей. Ягненок будет цел меж хищных двух зверей, И пес не двинется при виде пары ланей. И если я молчал, хвалы и порицания я тем не заслужил сомнениями томим. Хранил молчание я, но всем лицом своим я выдавал мое желание наглядно. И угадав вопрос, как древле Даниил, который гнев царя искусно отвратил, готового казнить невинных беспощадно, так молвила в ответ небесная жена. «Два рассуждения влекут тебя невольно, и в слове мысль твоя из лица невольна. Ты рассуждаешь так, когда непроизвольно пришлось мне уступить насилию. Цена заслуги собственной ужель уменьшена?» Одно сомнение еще тебя смутило. Платона мысль о том, что души на светила возносятся опять». но из вопросов двух, которые собой гнетут жестоко дух, сперва отвечу я на более опасный. Сам наиболее могучий прекрасный из Серафима всех, ближайший к Богу сил. С ним Иоанна два, а также Самуил и Моисей, пророк и Дева Пресвятая. С толпою виденных тобой здесь теней, на тех же небесах находится витая, и срок блаженства их немало не длинней. Но первый круг они украсили, блистая, и степень счастья их зависит от того, поскольку в них живет и дышит божество. И здесь перед собой толпу ты -то видел эту, перенесенную на низшую планету, не потому, что им здесь пребывать должно. но только от того, что место суждено им в небе ниши. Людское понимание в посредничестве чувств нуждается всегда. К подобной слабости снисходит и Писание, так Господу оно дарует иногда вид человеческий, хотя совсем иное здесь разуметь должно Писание святое. И церковь смертных же приписывает вид, святым архангелом Господним Михаилу и Гавриилу с ним, а также Рафаилу, которым был введен в пути Тавид. К тому, что видишь тут, суждение темея едва ли относится, значения не имея. Он думал, что душе отчизною звезда служила некогда, и форму покидая телесную, она возносится туда. Быть может, мысль его была совсем иная, но недостаточно в словах его ясна, и незаслуженно осмеяна она. Когда он полагал, хвала или осуждение, влияние высшего возносится сюда, быть может, лук его в известном направлении коснулся истины, но это положение неверно понят. Юпитеру тогда и Марсу, и другим родило поклонение. Второй вопрос, тебя волнующий собой, опасен менее. Разъединить с тобой меня не может он. Исходит лишь из веры, а не из ереси, то убеждение в вас, что в справедливости высокой мы подчас несправедливыми бываем выше меры. Доступна истина для вашего ума, я поясню ее. Когда терпя насилие, Душа, хотя она бездействует сама, и помогать ему не делает усилия, вполне оправданно не может все же быть. Подуйте на огонь, он ярче запылает. Когда она сама того не пожелает, нельзя насильственно в нас волю затушить. Но покоряется порою воля силе. И так вот именно те души поступили, хотя возможен был возврат в приют святой. А если б воля их была подобна той, какой прикован был к решетке раскаленной, Лаврентий мученик эмоций вдохновлен, который волею своей закален, пожертвовал рукой жестоко опаленной, тогда бы воля в них подобною была, то к возвращению на прежнюю дорогу она, конечно, бы решимость им дала». Сомнение твоего рассеяло тревогу, моею речью я. Но собственным умом не разберешься ты в сомнении другом. Тебе сказала я, и это непреложно, что праведнику лгать бывает невозможно, но от Пикарды здесь услышал ты о том, что и впоследствии, когда уж изменила обету своему, в сердечной глубине Констанция любовь к монашеству хранила. Наружно те слова противоречат мне. Но, брат мой, избежать стараясь худшей доли, порой мы делаем дурное против воли. Так посланный отцом, боясь преступным стать, когда-то Алкмеон убил родную мать. Размысли вот о чем. Когда вполне согласны в нас воле с силою, то были бы напрасны, попытки всякие проступок оправдать. Та воля, что у нас зовется безусловной, не помогает злу, но все-таки она, поскольку кажется опасности ей страшна, является к нему причастной и виновной. К ней исключительно относятся слова Пикарды праведной «Меж тем, как разумею я волю высшую, и так она права, вернее говоря, Мы обе правы с нею. Так, утолив собой желания мои, Катились ручейка священного струи, Берущего свое начало из потока великой истины. Взволнованный глубоко воскликнул я, О, ты, избранница любви, Первейшего из всех возлюбленных, Мадонна, дарящая меня беседой благосклонно, которая во мне зажгла священный пыл. Нет, недостаточно моя любовь земная, чтоб я за милости достойно отплатил. Пусть тот, кто всемогущ, все ведая и зная, отплатит за меня с великой добротой. Рассудку нашему, в неистины святой, нет насыщения, как зверь в своей берлоге В ней отдыхает он, иначе на пороге желание тщетного пришлось бы ждать ему. Но часто у корней той истины священной растет сомнение, из силы неизменной влечет к вершине нас и от холма к холму. И это придает Мадонна мне отвагу спросить об истине неясной для меня. «Возможно ли своему обету из меня», проступок искупить направленными к благу делами добрыми. Полны такой любви, тут очи поднялась сиявшие свои избранницы небес, что взор мой ослепленный, я опустил пред ней и замер побежденный.